14. Александр. Многочисленные дамы с сердца и других органов, которые тут явно присутствовали раньше, то ли расположились по другим комнатам, то ли их просто выгнали. Непонятно. Скорее второе. По дороге через залы никого живого я не нашла, хотя тут должно быть темно от слуг, убирающих беспорядок. Похоже, герцоги под конец скутили только втроём. Странно, как они друг друга не поубивали с таким-то нежным семейным отношением. В библиотеке тоже царил жуткий беспорядок. Всё перевёрнуто вверх дном, и опять в камине тлеет какой-то толмут. На полу лужа, в ней скомканное покрывало и сверху выдранные из рамы холсты, на котором ещё можно различить женский портрет. Девушку с чёрными волосами, с блестящими в них жемчужинками. Между женским портретом над камином и этим прослеживалось явное сходство. Коресик брезгливо обошёл беспорядок и нырнул за занавесь, закрывающую проход в следующий зал. Похоже, что именно там находилась спальня. Чуть меньше предыдущих комнат, с окнами, выходящими всё в тот же маленький парк, только на ту его часть, откуда я любовалась городом. Тут пахло дымом, вином и ещё чем-то пряным, едва уловимым. На стенах висели звериные шкуры. Судя по размерам, животные тут обитали немаленькие. А если судить по клыкам, то расставаться со шкурами добровольно они вряд ли соглашались. Только вот определить, что это за звери, у меня не вышло. Трофейные головы тут на стены не крепили. Кто-то с серой, мохнатой и зубастой. И кто-то чёрный, гладкошёрстный и с когтями с ладонь. Разгром в спальне царил чуть меньший. Видимо, сюда веселее переместилась только под конец попойки. И как следует разгуляться благородные господа не успели. Но тут повсюду валялись оружие и доспехи. Сломанный манекен в углу наглядно показывал, откуда всё это железо упало. Пришлось ступать осторожнее, чтобы не наткнуться и не выдать себя грохотом. Свечи в большом канделябре на столе почти догорели, и воск кабул прямо на россыпь пергаментов. Чертежи, какие-то сложные схемы, похожие на планы крепости. В спальне ещё сильнее пахло вином, разогретым металлом и почему-то корицей. Я осторожно прошла дальше, миновала широченную, устланную чёрными шкурами низкую кровать и наконец обнаружила её хозяина. Да, тот самый, который сначала облил меня презрением, под веном сочувствия. А потом ещё и удивлялся ответу. Герцк Ксандер, ухитрившись за 5 секунд и пару слов, вывернуть мне наизнанку сердце и даже этого не заподозрить. Я застыло засмотревшись. Герцк спал, развалившись в широком кресле. Голова запрокинута, чёрные волосы расплетены и растрёпаны. Белая рубашка распахнута так, что виден медальон на толстой серебряной цепочке и серебристое кольцо рядом. Грудь мерно вздымается от спокойного дыхания. Я осторожно обошла кресло, перешагнула через вытянутые ноги герцога, стащила с кровати одну из подушек и уселась у камина. Дрова в нём уже прогорели, но камни ещё оставались тёплыми. В топке кружились на сквозняке лёгкие пёрышки пепла от очередной сгоревшей книги. Прежде чем будить эту беду, следовало окончательно определиться с тем, что и как я ему скажу я прикусывала губу в раздумьях, но долго рассеиваться мне не дали. Не открывая глаз, Герциг произнёс медленно, словно обдумывая каждое слово. Крутые времена нынче настали, как тропа к горному перевалу. Короли умирают на пороге, не исполнив супружеского долга. Королевы ночами ходят по чужим спальням. Что, крошка, «Ищешь того, кто доделает за короля его работу?» Я вздрогнула. Голос у герцога оказался ещё более хриплым, чем раньше. Пугал и завораживал одновременно. То, что меня встретит оскорблениями, ожидаемо. Странно, что он так слабо удивлён моему приходу. Однако его светлость отлично владеет собой. Значит, не настолько подвержен гневу, как хочет показать другим. Впрочем, отступать было уже поздно я в его спальне. И если сейчас не смогу найти нужные слова, то в ближайшие дни окажусь либо в храме, а потом в могиле, либо сразу на кладбище. Ещё был не привлекательный вариант с Герцогом Тормелем, но вся интуиция прямо кричала мне о том, что Бландин, став регентом, меня сведёт под плёту куда быстрее, чем жрецы и молебны. Так что или пан, или пропал. Тем более, что с герцогом Ксандром, как с диким зверем, нельзя показывать свой страх, поворачиваться спиной. Загрызёт. И будешь тут на стенке, как остальные трофейные шкуры. Умение предвидеть признак хорошего правителя. Тихо, но чётко сказала я. Герцог Клиниво приоткрыл глаза и посмотрел на меня взглядом тигра, который слишком сыт, чтобы сниматься с места ради худой оленюшки. В неверных трепещущих от цветах его глаза казались не чёрными, а тёмно янтарными, как у животного, опасного и хищного. Да, однако в первый раз я подумал, что ослышался, и это вино шумело в ушах. Я не правитель, чужая крошка из чужого города, я бастард давно падшего короля. Меня мало волнуется эта грязня. Гектор Термель кто, кого и когда. Но мне любопытно другое. Из всех невест Джастина ты самая серая и скучная. Ни красоты, ни очарования, ни страсти. Не пойму, почему он выбрал именно тебя. Всё равно, что спать на сундуке, когда рядом стоит мягкая ложа. Может, твой папаша обещал ему в прикуп весь свой гарем? Скажи, когда их привезут? Хамит. Выводит из себя. Мало того, не так пьян, как притворяется. Для пьяного Герца говорил слишком ровно и легко. Вот его братцы хорошенько набрались, а тот, что сидел передо мной, врал виртуозно. Возможно, будь я той самой восемнадцатилетней дурёхой, о которой он говорил, я бы на такое купилась. Небрежность во всём, обманчивая расслабленность, даже кубок с вином того и гляди из руки вывалится. Но я видела этого восхитительного поганца насквозь. Он сгорал от любопытства, и причиной этого была я, вся такая серая и скучная. Признак хорошего правителя или хорошего регента. Упрямо закончила я. Вот оно. Герцог напрягся, едва заметно для глаз, но всё же. В глазах зажёгся даже не огонь интереса. Там заполыхало пламя лесного пожара. В точку. Я поставила на правильную лошадь, точнее жеребца Дикого, Злого и чертовски опасного.